Глава тридцать Добродетель торжествует. Бонна взял на себя дело Ставистского. Да и не только Ставистского, но и на Нетте, ибо она была привлечена к ответственности за участие в преступлении Саши, за сообщничество и за ношение драгоценностей, принадлежащих супруге мексиканского министра надо было сделать все возможное, чтобы предотвратить арест молодой женщины. Не понадеявшись в этом трудном деле на свои собственные связи, Бонна привлек к сотрудничеству адвоката Шарля Базанкура, занимавшего очень крупное политическое положение. Не было сановника, который мог бы в чем-нибудь отказать Базанкуру. Все это учел Бонна, знакомя на нету, со своим могущественным другом. Плененный ее обаятельной внешностью, Базанкур, этот пожилой и поживший Дон Жуан, вдобавок еще вдохновленный кругленьким в несколько десятков тысяч гонораром (это пока в виде аванса), нажал все явные тайные пружины, и не об аресте Нанетты, не об ее привлечении к суду никто больше не заикался. Несколько маленьких еженедельников промышлявших шантажом и скандалом, ухватились было за благодарную тему, всячески ее размазывая. Но вскоре они умолкли, задобренные тем же Бонна, сунувшим кому две тысячи, кому одну, а кому пятьсот франков. В числе этих последних был наш керасир флинто Вначале, забыв вкусные обеды, пригоршни гаванских сигар, чеки и прочие блага, Он выступил обличителем ставистского Алекса на фоне растленных нравов современного общества. Но после первой же статьи негодующий пыл левантинца погас в тот же миг, как только своими красными, как сосиски, пальцами он подхватил, сунутый ему бонна, 500 франковый билет. Предварительное заключение Саши протекало, если и не совсем безмятежно, то во всяком случае, вполне безболезненно. Тюремный режим не особенно его угнетал. Ему отвели чистую просторную камеру, не лишенную мягкой мебели и обеспеченную во всякое время дня и ночи теплой водой, дабы он мог совершать свой туалет почти как дома. Саша не был отрезан от внешнего мира, ежедневно получая несколько газет. Дважды в неделю имел длительные свидания со своей подругой жизни, со своим адвокатом и со своими друзьями. Обед и завтрак доставлялись ему из ресторана, которым он не побрезговал бы даже и на воле при всей своей избалованности. Господин Алекс сделался центром кружка таких же привилегированных узников, как и он сам. По вечерам играли в карты. Счастье, сопутствовавшее ему на свободе, не изменяло ему и в тюремных стенах. Он постоянно и неукоснительно выигрывал. Это был верный и прочный заработок, хотя, правда, и не столь крупный, как в клубе господина Тру или в Марли-Леруа. Горизонт был ясен и чист, но иногда и на нем появлялись тучки. Саша закипал бешенством при одном имени вельмо. Для него не было никаких сомнений, что он был предан и так вероломно своим недавним сообщникам и другом. И адвокату, и Нанетти, и посещавшим его Буа и Рпанделло, изливал он свое негодующее оскорбленное сердце. Какая гнусность! Человек, на которого я молился, за которого готов был броситься в огонь и в воду, оказался моим палачом. Он опозорил меня, упрятал в тюрьму. Кто бы мог ожидать? Кто? Нет пределов человеческой подлости. И воспламеняемый собственным красноречием Саша с гневным блеском в темных глазах своих угрожал только бы мне выйти отсюда. Только бы, а я уже с ним сведу счеты. Я добр, я не обижу и мухи, но по отношению к вельмо я буду беспощаден». Рапаньелло, сжимая свои чудовищные кулаки, всей своей геркулесовой фигурой являл полнейшую готовность. «Прикажи только! Я его и «Мой друг, ты этого не сделаешь. Это слишком примитивно и грубо. Не надо спешить. Недаром говорят испанцы, месть — это блюдо, которое надобно кушать холодным, дав ему время остыть». Так уходили месяцы. Но сколь бы ни было хорошо Ставистскому в тюрьме, на свободе было еще лучше. Его кипучей натуре было тесно в четырех стенах камеры, а игра с привилегированными партнерами казалась мелкой и скучной. С каждым днем он все больше и больше томился, горячо допытываясь у Бонна. Но когда же, когда же это все кончится? Мои лучшие дни уходят понапрасну. «Если хотят меня судить, так пусть же судят, наконец, черт возьми! Зачем эта канитель глупая и ненужная ни мне, ни даже тем, кто меня упрятал сюда?» «Успокойтесь, дорогой мой, ваша энергия пригодится еще, и не надо растрачивать ее попусту в этих, правда, весьма понятных порывах отчаяния», вкрадчиво убеждал адвокат своего клиента. «Поверьте моему опыту, именно это гораздо лучше для вас же» что суд не спешит посадить вас между двух жандармов. И поверьте еще, я менее всего сижу, как говорится, сложа руки. Я работаю. Надейтесь на меня, стряхните мрачные мысли и верьте. Бонна действительно работал. Человеческий шарик этот на коротеньких ножках с прицепленным к нему увесистым портфелем проявлял завидную активность, насясь по Парижу в метро, омнибусах, а в крайних случаях и в такси. За день успевал он побывать в нескольких министерствах, в нескольких учреждениях, в нескольких кабинетах официальных лиц, его собственных друзей или же друзей его друзей. В эти дни парламентское кресло его пустовало. Да и как же иначе? Совмещать адвокатскую деятельность С общегосударственной не так-то легко. Бонна работал, а вместе с ним работало и время. И когда судебные власти, перегруженные обилием дел, через полтора года подошли вплотную к делу Ставистского Алекса, оказалось вдруг неожиданно для всех, что и дела-то никакого в сущности нет. В самом прямом значении слова «нет». Обширное досье, заключавшее в себе мошенническую эпопею нашего героя, исчезло. Исчезло, как фантом, как растаявший дым промчавшегося локомотива. Настолько основательно исчезло, что даже у многих возникло сомнение, да существовало ли оно, это досье, в действительности, или же его никогда и в помине не было. За отсутствием таким образом Всякого фактического обвинения было постановлено дело Александра Ставистского прекратить. И солнечным декабрьским утром Саша получил давно желанную свободу. Раздав щедрые чаевые всем тем, чьими услугами он пользовался 18 месяцев, Ставиский, сопровождаемый Бонна, вышел из тюремных ворот где сразу попал в объятия, поджидавшие его на Нанетты. Поодаль наблюдали эту семейную сцену, сияющие Боа и Рапаньелло.